Над дверью кабинета было вделано стеклянное окно. Оно оставалось темным. Она не зажгла огня. Что она делает там? Ему вдруг пришла мысль, что жена в состоянии аффекта может взять и выпить какой-нибудь подвернувшийся под руку яд. И тогда нужно будет бежать за врачом в аптеку ночью, а на лестнице будут тесниться испуганные и любопытные лица. «Лида!» Крикнул он в отчаянии. Ответа опять не было. Тогда он схватил стул, поставил к двери и, приподнявшись на цыпочки, заглянул через стекло в кабинет. Ее темная фигура неподвижно стояла у окна. Тогда он в выступлении стал стучать кулаками в дверь и кричать «Лида, открой, или я сейчас тут же на пороге покончу с собой!» Вдруг замок щелкнул, дверь открылась, и на пороге показалась она. Лицо ее стало совершенно чужим, не признававшим его. «Что тебе нужно?» — спросила она с сухим каменным тоном. «Дай объяснить». «Объяснять нечего. Факт останется фактом», — сказала она, вздохнув. И он был ей благодарен за этот вздох. «Пойдем сюда». Он взял ее за руку и потащил в столовую. Она вяло, равнодушно шла. «Архитектор». Усадил опять ее на диван, на то же место, где она сидела, и стал говорить о том, что для него этот факт не имеет никакого значения, что это была только физическая связь, и при их взгляде на вещи это не должно испортить их отношений, потому что он душой только с ней и ни с кем больше. И я рад, что это произошло, потому что я сейчас чувствую, к тебе совсем незнакомое мне прежде чувство новой нежности и морального освобождения, когда я сделал этот шаг и не стал от тебя скрывать это, как какое-то преступление, а просто как другу рассказал. Он действительно ощущал какой-то подъем, и если бы она сейчас без всяких сцен и слез погладила его по голове и, примирительно поцеловав, пошла бы разливать чай и делать ему бутерброды, у него осталось бы изумительное чувство необычайности их отношений, лишенных всякого обывательского налета. И хотя он был только наполовину чист, так как умолчала о Кате, и хорошо, что умолчал, все же он чувствовал, что сбросил с плеч тяжелый груз. Но жена по-прежнему сидела и смотрела в одну точку мимо его головы. Наконец она медленно вздохнула и, не глядя на него, спросила, «Что же ты с той окончательно порвал?» Архитектор, думавший о Кате, чуть не спросил в рассеянности, про какую ту она говорит. «Да, да, конечно», — проговорил он поспешно. «И ты ее больше не будешь видеть совсем?» Архитектор подумал о том, что, как нарочно, завтра ему придется идти к ней. Но решил, что этот последний раз можно не принимать в расчет и сказал, конечно, больше ее никогда не увижу. «Ну, куда же ты пошла?» – прибавил он, когда жена еще раз вздохнув встала. «Ну, выпей чаю!» При его словах о чае она повернула к мужу лицо и несколько секунд смотрела на него, как бы изучая его. Потом горько усмехнулась и ни слова не сказав пошла в коридор в самом деле, сказать такую глупость, предложить чаю после всего того, что произошло. «Дай мне подумать неделю», — сказала она, повернувшись в дырях. «Сейчас я ничего не могу, и не подходи ко мне». «Как неделю?» Действительно, после того напряжения, какое он сделал, когда особенно нужно участие и Ласка, Целую неделю видеть эту молчащую, угнетенную фигуру перед собой. Это уж слишком. Но жена, не ответив, ушла. Архитектор несколько времени смотрел на закрывшуюся дверь, потом плюнул и, повернувшись, сказал, ну ее к черту, не могла понять. За коим дьяволом, спрашивается, разболтал все? Сколько раз говорил себе, сначала взвесь, потом скажи. Нет, точно черт какой-то дергает. «Вот теперь извольте». «Ох!» Он, пожав плечами, оглянулся на стол. На столе стояли закуски, налитый его стакан и ее чашка. Ему хотелось есть и пить, но после этой истории было как-то неудобно сесть и начать закусывать. Через час вошла жена и стала стелить себе постель отдельно на кушетке, потом достала простыню и начала завешиваться ею протянув от шкафа к окну. Архитектор смотрел на нее, и его охватывало раздражение. «Извольте радоваться. Целый развод», — думал он, почти с ненавистью смотря на спину жены. «Я уж для нее посторонний мужчина. Подумаешь, какое несчастье случилось. Вот уж женщина всегда останется женщиной. А ведь тоже естественной науки проходила. Вот назло». Взять, напиться и наесться у нее на глазах. Но он решил, что не притронется ни к чему, чтобы она видела, что он из-за нее мучается. Легли они совершенно молча, причем жена неожиданно погасила лампу, чтобы он не видел ее раздетой. И архитектор некоторое время стоял посредине комнаты, озадаченно моргая в темноте.